3. «Дино Мартино!» — едва слышно прошептал Эдди. «Кто?» — спросил Джейк. Все трое сидели за грузовым вагоном с надписью «SOO Line» на борту, куда пробрались через кладбище сломанных локомотивов и вагонов. Погрузочные двери в обоих бортах были раздвинуты, и сквозь проемы каждый из них мог посмотреть на южные сторожевые башни и городок Плизентвиль, состоящий из одной главной улицы. Шестирукий робот, который раньше болтался на Молле, перебрался туда и прокатывался взад-вперед мимо закрытых магазинчиков с затейливыми фасадами, выкрикивая вроде бы математические уравнения во всю мощь своих... легких... «Дино Мартину», — повторил Эдди. Иш сидел у ног Джейка, глядя на него блестящими золотисто-черными глазами. Эдди наклонился и потрепал зверька по голове. «Дин Мартин первым исполнил эту песню». «Да?» — в голосе Джейка слышалось сомнение. «Конечно, только мы пели ее по-другому. Когда луна бьет тебя, как кусок говна, это любовь». «Тише, пожалуйста» осадил его Роланд. «Вам не кажется, что запахло дымом?» спросил Эдди. Джейк и Роланд покачали головами. Роланд вооружился своим испытанным револьвером с рукояткой, отделанной сандаловым деревом. Джейк взял АР-15, но на плече висела и сумка с оставшимися арисами. И не потому, что они приносили удачу. При условии, что все пойдет по плану, Он и Роланд намеревались использовать их в самом скором времени.